Глава 23. Книга о всемирном братстве Здесь следует сказать несколько слов об авторе книги о всемирном братстве. Сильванус Стоун, блестяще окончив Лондонский университет, еще совсем молодым был назначен лектором в ряд высших учебных заведений. Вскоре он получил профессорскую мантию, как то и подобало человеку столь глубокой эрудиции в естественных науках. И с этого времени до семидесятилетнего возраста жизнь его была непрерывной цепью лекций, речей, докладов и диспутов по вопросам его специальности. В семьдесят лет, когда он после смерти жены и брака всех троих детей уже долгое время прожил один, серьезная болезнь, результат — непозволительного отношения одностороннего ума к железному здоровью, надолго уложила его в постель. Во время затянувшегося выздоровления все его мыслительные способности, прежде отдаваемые естественным наукам, сосредоточились на жизни в целом. Но ум, для которого естественные науки являлись идеей, страстью, не мог довольствоваться туманными раздумьями о жизни. Медленно, исподволь, с непреодолимой центробежной силой, может быть, и не развившейся бы, не будь этой болезни, все случайные и путанные мысли о загадке человеческого бытия поглотила одна страсть, одна идея — всемирное братство. Односторонний ум этого старого человека, болезнью оторванного от прежнего образа жизни, награжденного пенсией и сданного в архив, стал поклоняться новой звезде с каждой неделей, с каждым месяцем, с каждым годом, разгоравшейся все ярче, так что, наконец, все остальные звезды померкли, а затем и вовсе угасли. В семьдесят четыре года он начал писать книгу. Весь во власти своей темы и преклонного возраста, он постепенно совсем перестал уделять внимание явлениям случайным и приходящим. Странности его вызывали много толков. Как-то навещая отца в его одинокой квартирке на верхнем этаже, Бианка застала его на крыше, куда он забрался, чтобы лучше созерцать свою возлюбленную вселенную. Бианка заманила его к себе домой и отвела ему там комнату. Через день или два он уже как будто не замечал никакой перемены. Образ жизни на новом месте очень скоро определился, и однажды определившись, никогда больше не менялся, ибо Сильванус Стоун не допускал в свою жизнь ничего, что отрывало бы его от работы над книгой. В тот день, когда Хиллери распрощался с маленькой натурщицей, мистер Стоун целый час тщетно ждал ее, читая и перечитывая исписанные листы. Потом проделал свои гимнастические упражнения. В обычное для чаепития время сел и, попеременно поднося к рту чашку чая и кусок черного хлеба с маслом, Долго и пристально смотрел на то место, где обычно сидела девушка. Поев, вышел из комнаты и принялся бродить по дому. Он не нашел никого, кроме Миранды. Она расположилась в проходе, ведущем из дома в студию, и поглядывала то в одну сторону, то в другую, поджидая прихода хозяина или хозяйки. Она присоединилась к мистеру Стоуну, и, соблюдая почтительное расстояние, бежала сзади, пока он шел вперед, и впереди него, когда он возвращался. Так никого и не встретив, мистер Стоун направился к садовой калитке. Здесь вскоре и увидела его Бианка. Он стоял неподвижно, без шляпы, на самом солнце, вытянув свою седую голову туда, откуда, как он знал, всегда приходила маленькая натурщица. Бианка только что побывала на выставке Королевской академии, куда она все еще ходила раз в год. Так собаки из какой-то непонятной потребности ходят и обнюхивают своих собратьев с давних пор, вызывающих у них чувство неприязни. С ее шляпки, цветом и формой, напоминающей гриб, свободно спадала вуаль. Глаза у нее после прогулки оживленно блестели. Мистер Стоун вскоре, по-видимому, сообразил, кто перед ним, и с минуту стоял молча, глядя на дочь. Его отношение к обеим дочерям было отношением селезня к двум лебедям, которых он неведомо как породил. Здесь был и вопрос, и неодобрение, и любование, и легкая растерянность. — Почему она не пришла? — спросил он. Лицо Бианки, скрытое вуалью, — исказилась от боли. — Ты не спрашивала у Хиллери? — Я не мог его найти, — ответил мистер Стоун. В его терпеливо склоненной фигуре и седой голове, на какую падали солнечные лучи, было что-то такое, что заставило Бианку взять его под руку. — Пойдем домой, папа. Я буду писать под твою диктовку. Мистер Стоун внимательно посмотрел на нее и покачал головой. «Это не согласуется с моими принципами. Я не могу принять бесплатную услугу. Но если ты зайдешь ко мне, дорогая, я охотно прочту тебе несколько страниц. Это меня очень стимулирует». Глаза Бианки затуманились. Прижав к груди отцовскую руку, В шершавом рукаве она повела старика к дому. «Мне думается, я написал нечто, что может тебя заинтересовать», — сказал мистер Стоун. «Наверно, заинтересует», — тихо поддакнул Бианг. «Тема эта затрагивает каждого», — сказал мистер Стоун. «Это тема рождения. Садись за стол. Я начну, как обычно, с того места, где остановился вчера». Бианка заняла место, предназначенное для маленькой натурщицы, оперла подбородок ладонь и сидела неподвижно, как те статуи, на которые она только что ходила смотреть. Можно было подумать, что мистер Стоун нервничает. Он дважды перекладывал листы рук рукописи, откашливался, но вот он взял лист, отошел на три шага, повернулся спиной к дочери и начал читать. В этом медленном, непрерывном переходе одних форм в другие, называемом жизнью, люди, у которых от постоянной деятельности развелась известная судорожность, выделили один определенный момент по существу своему ничем, особенно не отличающийся от любого другого, и назвали его рождением. Это обыкновение... Выделять в мировом процессе один единственный миг, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными, быть может, больше, чем что-либо другое, способствовало затемнению кристальной ясности вечного потока Вселенной. С тем же успехом можно было бы, наблюдая процесс развития Земли, выходящий из мглистых объятий зимы, изолировать один единственный день и назвать его весной в ходе ритмических подъемов и спадов, управляющих переходом одной формы в другую. Начавшись с тонкого хриплого полушепота, голос мистера Стоуна постепенно креп, становился все громче, как будто автор обращался к большой аудитории. «Золотая дымка вселенной, где люди парили бы вокруг солнца, подобно ярким крыльям, уступила место» эгоистическому нимбу, который создавал себе каждый человек, прославляя свое рождение. Это и первичной ошибкой объясняется, возможно, и необыкновенный субъективизм человеческой философии. Медленно, но неуклонно в сердце человека умирало желание назвать своего ближнего братом. Вдруг мистер Стоун перестал читать и сказал, вот он идет. В следующую минуту дверь отворилась и вошел Хиллери. — Она не пришла, — сообщил ему мистер Стоун, и Бианка добавила вполголоса и мы без нее скучаем. — Ее глаза смотрят как-то особенно, — сказал мистер Стоун, — они помогают мне заглядывать в будущее. Такой взгляд я отмечал у собак женского пола. Тихонько рассмеявшись, Бианка проговорила как бы про себя. Неплохо сказано. — У собак есть одна добродетель, — сказал Хиллери, — которая у людей отсутствует. Собаки не способны издеваться. Но губы Бианки, чуть раскрытые в усмешке, казалось, говорили, — ты требуешь слишком многого ведь я больше уже не привлекаю тебя. Неужели ты ждешь, что я буду сочувствовать твоему увлечению этим примитивным созданием?» Взгляд мистера Стоуна был прикован к стене. — Собака многое утратила из своих первоначальных качеств, — проговорил он. И, подойдя к конторке, взял гусиное перо. Хиллери и Бьянка не произнесли ни звука, Не взглянули друг на друга, и в тишине, более значимой, чем любые слова, раздался скрип пера по бумаге. Наконец мистер Стоун отложил его и, увидев, что в комнате у него присутствует двое, стал читать. Оглядываясь на те дни, когда доктрина эволюции достигла своего апогея, можно увидеть, как человеческий ум своей привычкой к непрерывной кристаллизации разрушил все значение этого процесса. Взгляните, например, на такое бесплодное явление, как кастовая пагода. Подобно этому китайскому храму, было сформировано тогда все общество. Люди жили слоями. Настолько отделенные друг от друга, класс от класса. Он снова взял перо и начал писать. — Надеюсь, ты поняла, что ей неверено больше приходить сюда, — сказал Хиллери негромко. Бианка пожала плечами. С необычайным для него гневом он добавил. — Скажи, у тебя хватает великодушия признать, что я стараюсь идти навстречу твоим желаниям? Бианка ответила смехом, таким странным, жестким и горьким, что Хиллери невольно повернулся, словно ему хотелось поймать этот смех раньше, чем он достигнет ушей старика. Мистер Стоун положил перо. — Сегодня я больше писать не буду, — сказал он. — Я потерял нить. Сегодня я не такой, как всегда. Голос его звучал как-то необычно. Он выглядел очень старым и немощным он был похож на клячу чье солнце уже закатилось и которая стоит по голову а под спутанные гривы ее видны на шее глубокие впадины внезапно как видно совсем забыв что он не один мистер стоун воскликнул о великая вселенная я стар и дух мой слаб и нет у меня единой цели ведущей меня вперд Помоги мне закончить мой труд. Помоги мне создать книгу, какой человечество еще не знало. За этой странной молитвой последовало полное молчание. У Бианки по лицу катились слезы. Она встала и выбежала из комнаты. Мистер Стоун очнулся. Его немое бледное лицо вдруг покраснело и приняло испуганное выражение. Он посмотрел на Хиллери. — Простите, я, кажется, забылся. Я сказал что-нибудь неподобающее? Боясь, как бы голос не выдал его, Хиллери только помотал головой и тоже пошел к двери.